На следующий день у меня пять занятий, и время пролетает очень быстро. Борис продолжает делать успехи. Остальные ученики вполне довольны английским скотом и не испытывают никаких неудобств. Зайдя в душ с утра, я гляжу на себя в зеркало и понимаю, что надо хоть немного привести себя в тонус, если я планирую произвести впечатление на Джуди. Я весь стал каким-то... мягким. Это никуда не годится. Иду в зал и делаю несколько упражнений для рук, плеч и спины в тренажерах, сидя. Да уж, силы я растерял знатно. К тому же так быстро выдыхаюсь, будто бы пришел в зал впервые. Закончив, снова иду в душ, привожу себя в порядок, даже укладываю волосы, зачесав наверх. Мне говорили, что так я выгляжу привлекательнее». Использую любимый одеколон, надеваю джинсы и черный свитер, чтобы не выглядеть так, будто чересчур старался. Тем не менее, эти шмотки мне чертовски идут. Я готовлюсь встречать ее со всей тщательностью и самоотдачей. Пусть даже не надеется, что это просто сеанс. Накрываю стол. Я прекрасно готовлю пасту боланьезе. Еще ни одна девушка не осталась равнодушной. На всякий случай я припас бутылочку красного вина. Но на стол ее пока не ставлю. Это ведь не свидание, и такой жест может ее насторожить. Пусть сначала расслабится. Предложу я бокальчик ненавязчивого в самый подходящий момент. И как она смеет относиться ко мне только как к пациенту? Ну ничего. Сейчас эта девочка испытает на себе чары Лео Грея. Без пяти семь раздается звонок в дверь. Я встречаю Джуди, самой обаятельной из всех возможных улыбок. Привет, проходи. Делаю открытый приглашающий жест рукой. На мне все еще надет темно-серый фартук. Нет, я не забыл его снять. Это намеренно. Фартук должен вызывать правильные ассоциации. Пусть представит, будто мы давно знакомы или даже живем вместе. Кроме того, он довольно выгодно смотрится на фигуре. Привет. Вкусно пахнет. Вежливо улыбается в ответ Джуди. Сегодня она в желтом пальто. Чтобы она не успела сказать, что накрывать на стол было лишним, а ведь визит деловой, я ее опережаю. Я почти закончил. Извини, что не помогаю с одеждой, нужно срочно выключить плиту, а то все сгорит. Говорю это, поворачиваясь к ней спиной и одновременно развязывая пояс фартука сзади, возвращаюсь на кухню. Пусть рассмотрит меня со всех сторон. Пусть воображение заработает на полную мощность. Уже с кухни выкрикиваю Я редко готовлю, но подумала, что будет невежливо тебя не угостить. Уже поздно, и ты наверняка голодная. Знаешь, я все делал по рецепту. Надеюсь, не зря старался, и ты сможешь это съесть. Теперь ей будет неловко отказать. Ну, кто кого, миссис-психотерапевт.